28 февраля. Начал печататься Евгений Онегин. В 1825 году. Онегин как бренд. 16, 28 по новому стилю февраля 1825 года Русской публике явился Евгений Онегин. Первая глава самого известного русского романа, капитально повлиявшего на все остальные, издана была массовым по меркам 1825 года тиражом 2400 экземпляров типографии Департамента народного просвещения и предварялась разговором книгопродавца с поэтом. «Критика отозвалась традиционно. Перед нами ловкий, поверхностный и блескучий версификатор, живорисующий картины светской жизни, вторичный по отношению к Байрону и эваристу парни, местами остроумный и непридужденный, но холодный и пустой в нравственном отношении». Специальное пушкинское предуведомление подчеркивало, что автор, в отличие от большинства отечественных сатириков, по крайней мере не переходит на личности – Замечание куда не лишнее, поскольку Онегин задумывался как сведение счетов с блестящими демоническими байронитами вообще и с Александром Раевским в частности. Впрочем, достается там всей этой прослойки, к которой Пушкин мучительно тянулся и от высокомерия которой много натерпелся. Представляя героя сначала скучающей, полуобразованной бездарью, затем невежей, затем самовлюбленным и хладнокровным ментором, затем убийцей и, наконец, пустой пародией, Пушкин логично приводит его к заслуженному краху и оставляет в минуту злую для него, успев в финале по неистребимой доброте сдержанно утешить. «Крепись, мой спутник странный, каков ты не есть, все же мы прожили вместе семь лет, и мне тоже не сладко, много-много рок отъял». Вот поистине внезапно, едва ли не мрачнейший в русской литературе финал. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна, бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Блажен, кто умер. Лучше бы рано и вдруг, то есть в переводе на нынешний, в одночасье. Долгожданной радости от завершения книги Пушкин не испытывал, о чем свидетельствует горькое и растерянное стихотворение «Труд». «Я стою, как паденщик ненужный». «Жаль мне труда молчаливого спутника ночи». Вероятно, как раны у победителей заживают быстрей, так и автор больше радуется и легче восстанавливается, завершив книгу счастливо и гармонично. Пушкин же привел героя в такую яму, Да и сам к 31 году переживал столь острый кризис, что ожидаемой радости испытать никак не мог. Прежде оправданием жизни, дара напрасного, дара случайного, служила хотя эта работа. А теперь что? Бегством от этого кризиса и попыткой перевязать узлы собственной судьбы в терминологии Юрия Арабова была женитьба, жажда степениться, умеренная лояльность — И все это закончилось шесть лет спустя такой трагедией, по сравнению с которой отчаяние 1830 года, породившее небывалый творческий взлет, было счастьем. Онегина долго читали как драму лишнего человека, тогда как истинная драма заключается в том, что ни лишних людей нет, ни в романе, ни в России. Называя роман энциклопедией русской жизни», Беринская имел в виду, конечно, не широчайший спектр типично русских явлений, о которых Пушкин успел высказаться в отступлениях. Пушкин, в отличие от Гоголя, ститанизм его замыслов и не ставит себе целью составить полный реестр всего русского. Его роман стал энциклопедией потому, что в нем отражены наиболее распространенные истинно русские коллизии, которые отправились потом кочевать по местной прозе, не покинув ее до сих пор. В этом смысле энциклопедичность Онегина по-прежнему бесспорна, хотя воспетые Пушкиным приметы быта – талон, кучера, брусничная вода, немец с Васидасом и Охтинка с кувшином – давно сменились другими, столь же эфемерными. Как панорама русского быта, Онегин уже и во времена Белинского был анахронизмом, но как набор ситуаций, архетипических для русской действительности, он и сегодня – Бренд, то есть «Большая русская энциклопедия национального духа». Первая такая коллизия – разочарование и последующая душевная катастрофа молодого сноба, у которого нет ни таланта, ни призвания, ни систематических занятий. Общественное устройство таково, что целый класс лощеных бездельников может безбедно существовать, не занимаясь ничем, кроме флирта, обедов и брюзжания. Брюзжать этой публике необходимо, поскольку надо же уважать себя за что-нибудь. А поскольку делать нечего и никакого стимула к деятельности нет, остается презирать, что попало, взирая на мир сквозь разочарованный Ларнет. Онегин потому и пародия Байрона, что отчаяние и разочарование байроновских героев было результатом огромной и сложной жизни, великих душевных борений а у Онегина – следствием полного их отсутствия. Небось, тот, кто занят делом, как Ленский или автор, никакого разочарования не испытывает. Но в том-то и беда, что человеку без призвания, с дюжинными способностями и холодным умом в России решительно нечем заняться. Общественное устройство с необходимостью порождает байронитов, в которых нет ничего байроновского, кроме хандры. Если человеку можно не работать, он, будьте уверены, и не станет. Да и что ему делать? Война кончилась, карьера созидается прогибами, политика отсутствует, общественное служение приводит либо в Сибирь, либо под домашний арест с Чадаевским диагнозом. Вот он и презирает, кого попало, эпатируя восторженных дам хлесткими суждениями. Куда Онегину до да Печорина с его воинской храбростью и великой душой? Печорин убивает на дуэли пошляка и подлеца, пусть раскаявшегося, а Онегин — одаренного юношу, чьего ногти не стоит. У нас сейчас такой светской молодежи пруд пруди, и все бронят то новых дедло, то родное болото, и мы луна глупа, и Ольга красная и Татьяна не умеет властвовать с собой, и на все, что есть тут хорошего, будь то уединенная луга, мороза, роза или брусничная вода, Они глядят с кислой спесью. Ничего, кроме этой кислой спеси у них за душой нет, и кроткая природа покорно куксится под их нелюбящим взглядом. А потом они с неизбежностью разбивают сердца, потому что Онегин поступил с печальной Таней именно так, очень мило, по убийственному авторскому замечанию. Представим ли Пушкин в этой роли? А потом они с той же неизбежностью становятся убийцами, Хорошо, если фигуральными, а не буквальными. В пушкинской жизни такой разочарованный Дэнди, упомянутый Раевской, сыграл роль столь неблаговидную, что незлопамятный вообще-то Пушкин припечатал «Ты осужден последним приговором». Вторая коллизия, не менее актуальная, судьба Татьяны, находящей единственное утешение в верности никому не нужным обязательствам. Человек в России неизбежно рассыпается без долга. А долг он может выдумать любой. Это может быть служение музе, статус верной супруги и добродетельной матери, безудержная графомания Ленского, доблесть безымянного мужа генерала. В реальности взять этот долг негде. Ты должен соорудить его себе сам. Пусть он безрадостен. Но чем заканчиваются местные радости, мы уже видели в первой главе от них очень скоро начинает тошнить. Каждый состоявшийся русский человек состоялся лишь потому, что взвалил на себя добровольные вериги, которые потом, впрочем, могут оказаться вполне буквальными. Но делать это приходится самому. Внешней силы, которая дисциплинировала бы людей и направляла их души к свету, в России нет. Разве что упомянутая природа, морозы, розы, чья кротость и несколько унылая прелесть как раз и воспитывают героинь вроде печальной Тани. Третья же коллизия, о которой Белинский вообще понятия не имел, «Сожженная десятая песня, от которой остались 17 неполных стров. Это о том, когда описанный в энциклопедии порядок все же рушится, когда людям долго надоедает терпеть бездельников. Заметим, что щеголь и враг труда — Резко негативные эпитеты, которыми награжден в романе Александр I, вполне могут быть отнесены и к Онегину. Тогда возникает тайное общество, и если уж говорить о возможном развитии действия, то в декабриста попадет никак не Онегин, которого автор благополучно привел к разгрому, а муж генерал, и Татьяна, как первый прототип ее Мария Волконская, отправится за ним в Сибирь. Что вполне согласуется с логикой образа и судьбы. Онегину тут спасибо только за то, что он эту сталь закалил. Я благодарна всей душой. Что еще с него взять? Такими они и остаются: Онегину разбитого корыта, Татьяна у запертого строга. Увидимся, Маша востроге, финал Онегина, дописанный Некрасовым ровно 40 лет спустя, и автор на пепелище собственной жизни, сжигающий эпилог рукописи. Если это не энциклопедия русской жизни и не самое полное выражение ее, я уж и не знаю, чего тебе надобно, старче.